Глава восемнадцатая. Путники шли, уткнувшись носами в еле заметную тропинку, всю в выступах корней. Где-то в кустах бузины насвистывали песенки-дрозды, над головой чирикали славки. Ветер перебирал еще не опавшие листья, как жадина монеты, тщательно, бережно и с большим наслаждением. Солнце, будто не желая видеть, что творится внизу, пряталось за тучкой. молчали говорить не хотелось каждому казалось что он и так сказал слишком много авар желал что не поведал про детей и повелителя неба раньше он бы и не привязался к элли высказана такое же пренебрежение как сейчас он садиски посмеивался над собой взрослый дядька увлёкся легкомысленной девчонкой а она играючи сжахнула его поносу Кролика она ему напоминала. «Получи, дружок, отнюдь не кролик, скорее выдра. Забавный зверек, пока не пытаешься взять в руки. А там в ход идут и зубы, и когти, весь военный арсенал». Усмехнулся сам себе. «Если их планы не осуществятся, долина погибнет. А он, мнящий себя серьезным, думает о чешуя знает чем». Нет, надо заканчивать, надо брать себя в руки и доделывать начатое. А ещё надо уговорить Эллу поехать учиться. Не хочется, чтобы из-за дурацких предубеждений она отказывалась от великого будущего. Элла сжимала руку спутника и тяжело вздыхала. Ну кто спрашивается, тянул за язык. Что стоило промолчать? Понятное дело, мысль об аваре к мэре внушала страх. Но ему-то зачем знать это? Глупая торопыга. Останешься не только без ухажера, но и без друга. Ей и как подруге грош цена. Он так легко и спокойно принял изменения ее внешности, а она усомнилась просто от самой мысли о его ужасном облике. Только облики. Никого добрее и лучше Элла не встречала. Тряхнула шевелюрой, отгоняя сомнения, но заговорить не решилась. Не ровен час еще какую-нибудь обидную чушь выдаст. Откуда-то неожиданно и резво приполз туман. Холодный и мерзкий. Птицы разом замолчали и перестали шуметь листья. Элле показалось, что она и дыхание своего толком не слышит. Тропинка под ногами кончилась, и Авар сильнее сжал покрытую шерстью руку спутницы. Лес снова вступил в игру. Вот только чей сейчас ход? Сообщить забыл. Сердце сковало тревога, и ученица Кнута сильнее сжала посох в руках. «Интересно», — подумала она, — «А Авару так же страшно». Спутник замер, прислушиваясь. Тишина настораживала. Кратко хрустнула ветка. Элла сжалась в комок от накрывшей тени. Откуда-то сверху появилась гигантская рука и схватив девушку исчезла в тумане. Овар даже посмотреть в её сторону не успел. Выругался и прислушался, в какой стороне под огромным телом ломаются ветки. тишина, будто и не было никакого похитителя. Авар потёр глаза и позвал девушку: "Может, всё морок, а Элла где-то рядом и просто не видна?" Нет. Он стоял один посреди тумана, подумал мгновение и полез на высокую сосну. Такой исполин должен быть виден издалека. На верхушке дул страшный ветер, Но тумана не было. Желтоглазы посмотрел вокруг. С востока курилось горло богов. Вулкан был совсем близко, пару часов пешком. С юго-запада мрачно молчали тёмные горы, лишь гора Проказница каменным отростком, похожим на руку, будто приподнимала снеговую шапку как юбку. С севера виднелся только лес. Никаких гигантов. Авар ухмыльнулся. Всё-таки морок, и следы следует искать ближе к земле. Но как, если всё будто молоком залито туманом? Спустился и принялся изучать местность вокруг. Не нашёл ничего дельного, только парочку пней, одну лисью нору и большое, явно пустое дупло в стволе сосны великана. Стоя около дерева, Он на всякий случай позвал Эллу. Ответа, однако, не дождался и не теряя времени, продолжил поиски. Зря овар поспешил. Элла громко кричала, но по велению какой-то могучей силы голос её был тише писка комара. Невнятное, но очень сильное существо из кипы сухих листьев, размером не больше волка, с четырьмя ледяными птичьими конечностями, тащило её куда-то вверх внутри ствола сосны. В дереве было на удивление просторно, и Элла, сначала обеспокоенная тем, как бы не сломать посох, перестала волноваться за кусок чёрного вяза и начала переживать за себя. Она попыталась высвободиться, даже пару раз ударила существо заклинанием, но тщетно. Оно продолжало невозмутимо тащить её наверх. Наконец Эллу впихнули в какую-то дверь, и она оказалась в комнатушке с окном высоко вверху и большой бодёй хвойной смолы посередине. На стенах висели сушёные травы, а в углу стояло несколько небольших горшочков с чем-то очень ароматным. Запах стоял восхитительный, только вот ничего хорошего не предвещал. Судя по корытцу, её похитил листовик первородный, существо древнее, как само мироздание, и поэтому магии не поддающееся, зато обладающее своей никому непонятной силой. С другой стороны, в таком разбойнике был определённый плюс. Он не будет над ней издеваться, он просто вывалит её в смоле и съест. Ученица кнута отступила в угол и сжала в руке посох. Создание суетилось вокруг, обнюхивая её и недовольно морщась. Листья, покрывающие его тело, шуршали, когти лап постукивали по деревянному полу, голубые глаза, казалось, заглядывали в душу. Бранзель, дом существа, много раз видавшего и рассвет жизни, и её закат. Элла поёжилась. Взгляды первородных отдельная песня. Наконец, листовик остановился и проворчал: "Одна шерсть кожи и кости. Мяса не найдёшь, дольше ощипывать буду". В сердцах махнул рукой. Надо было мужичка хватать. Всё толку больше. У Эллы язык прилип к небу. Возразить было совершенно нечего. Листовик продолжил брюзжать. «Ты пахнешь миром мертвых. Никакая приправа не перебьет этот отвратительный душок!» Он брезгливо потряс мордой. «Мариновать долго. Одна радость — деревяшку!» Тут листовик указал на посох. «Можно будет выменить у магов на что-нибудь дельное!» Отвернулся и... и, насвистывая невнятную мелодию, захлопотал над смолой. Подошел к висящим на стене пучкам, отломал несколько веточек и, растерев их в лапах, бросил в бадью. Элла втянула носом в воздух, пахла эстрагоном. Что ж, дохнуть в смоле с ароматом эстрагона лучше, чем в лаванде, на поле отнимающем силы. Похититель, казалось, не обращал на нее внимания, Он с завидной тщательностью помешивал смолу большой палкой. Интересно, что он туда добавил, чтобы она не застыла. Настала очередь горшочков. Листовик понюхал несколько и, выбрав два, вернулся к бодю. Медленно помешивая маринад, он вылил поочерёдно содержимое каждого сосуда. Облизал палку, задумчиво пробурчал: чтобы перебить запах мертвечины этого мало. И снова вернулся к травам, застыл в замешательстве, раздумывая, какая из приправ подойдёт лучше. Сейчас или никогда, подумала Элла, а вслух сказала: Сегодня утром я разделалась с кмыром. Могу показать, где он, если ты меня отпустишь. Он вкуснее будет, и приправа не так много уйдёт. Листовик отвлёкся от раздумий, приблизился к Эли. На его боку девушка заметила миниатюрный листик дуба изумрудного цвета. Знакомая дрожь пробежала по телу. Ученица Кнута смутно помнила: листик трогать нельзя, это сулит какие-то страшные беды. Она глубоко вздохнула и заставила себя думать о похитителе. Тот заглянул ей в глаза. Элла вздрогнула, но взгляд не отвела. Листовик сощурился. Обыкновенный кмыр, не такой, как тот рыжий, что был с тобой. Элла улыбнулась. Обыкновенный, большой, мяса на всю зиму хватит, и главное, уже мёртвый, сопротивляться не будет. Похититель ухмыльнулся. сопротивляться, допустим, занятие бесполезное. Не я угроблю, так лес добьёт. Вон один могучий страшного вида, всё бегает по полю бегает. Сначала их несколько было, а теперь один. Листавик улыбнулся сам себе. Хмырь не хочу. Умер утром, уже не свежачок. Как знаешь, Элла воздела глаза к небу. Только я, дочь демона Теона, Во мне не просто душок мертвечины. У меня вкус будет отвратительный. Листовик покачал головой и затянул глубокомысленно. Вкус он больше от характера зависит. А ты вроде ничего, спокойная, даже магией своей меня не бьёшь. Тут он скрипуче хохотнул. Знаешь, видно, что не поможет. Махнул рукой и подмигнул. А мать-то твоя кто? Дочь ты она. Элла вздохнула, попытка договориться с треском провалилась. Протянула. Её звали Адлара. Листовик скривчил рожу. Та самая, которая после ссоры с богами предпочла судьбу смертной? Он почесал макушку, показывая где к мыр. Это ещё почему? Обиделась Элла. От чего-то задело, резко возникшее нежелание съесть её. Похититель сложил лапы на груди, отчего листья на его теле зашуршали. Поднял взгляд кверху и начал вещать. Во-первых, я матушку твою знавал, ещё когда она в силе была. Адлара хоть нас и любила, но пакостного характера была женщина. А во-вторых, если дети демонов на вкус ещё ничего то дети духов в своём плоском виде совершенно несъедобны. Никакая приправа не спасёт. Эх, Листовик вздохнул и махнул рукой. Надо было брать мужичонку. А потом он наклонился к Элли и заглянул в её глаза. Даже не заглянул, а нырнул в них. Девушке показалось, будто он бесс церемонно лапает всё, что есть в её мыслях. Она сделала тщетную попытку изгнать его из своей головы, но закрывающее заклинание на него не подействовало. Элла протянула руку и пихнула листовика в грудь. Он не удержал равновесия и упал на спину. Мучение закончилось. Похититель встал на ноги, пригладил листья, украшающие тело, и зло посмотрел на Эллу. Как есть характер матери. Хотя такой ковардак в котелке я бы тоже прятал. Пойдём, отнесу тебя обратно, там и до колодца желание рукой подать. Не нравится мне то, что я разглядел. Элла сомнением посмотрела на похитителя. А за Кмырым не пойдём? Листовик расхохотался. Зачем, по-твоему, я в голову твою рыжую залез? уж явно не для того, что ты подумала. смотрел, где кмырушка лежит, а то вас женщин дорогу спроси, намайшься. Девушка вздохнула с облегчением. Похититель одарил её суровым взглядом. Посох в руке бери и постарайся не визжать. Терпеть не могу шум. Элла повиновалась. Листовик подхватил её, и уже через несколько секунд она оказалась в том месте, откуда он её украл. Авара рядом не было. Элла громко позвала его, но никто не ответил. Она разжала ладонь и полюбовалась на свою добычу миниатюрный изумрудный дубовый лист. В её руках он от чего-то похолодел, затвердел и стал больше походить на малахитовый. Авару казалось, в поисках Эллы он обошёл лес туда-обратно пару раз. Он возвратился к месту, что еще вчера было лавандовым полем, а сегодня напоминало выжженную дотла землю. Вероятно, Тель-Аркерин решил, что спалить цветы — самый верный способ выбраться из лап разбойника. Желтоглазый не нашел рядом с полем никаких следов, но жизнь свою готов был поставить. Монстр ушел живым и, немного придя в себя, снова отправится в погоню. Путь проходил и мимо кустов, где Элла разделалась с Кмыром. Лес удивлял. Когда Авар двигался в одну сторону, труп Рогатого еще лежал около Бузины. По дороге обратно соплеменника путник уже не нашел. Авар спешил и волновался. Ему хотелось найти Эллу раньше Теляркерина. В какой-то миг он даже подумал перевоплотиться, Другая пастась манила ещё большей притёю, лучшим зрением и обонянием. Она же сулила лишь не опасности. Завидев его в кмырском обличии, Элла легко могла применить пару убийственных заклинаний, и если против первой попытки его убить желтоглазое обещало защитить заклинание отца, то вторая попытка стала бы роковой. Искрки нигде не было. Авар решил вернуться на место, где спутницу схватила рука. Он надеялся, туман рассеялся и найдутся хоть какие-нибудь следы. Но уже стало понятно, что до темноты лес их не отпустит. День потерян, а до солнцестояния их осталось не так много. Всё-таки надо было идти в обход. Пока ещё туманный лес давал день форы, но как знать, выпустит ли он их завтра? Желтоглазы прислушивался к каждому шороху, но живое вокруг будто вымерло. Не пели птицы, не жужжали насекомые, не трещали ветки под ногами. Овар посмотрел на небо. Над лесом дохлым серым ослом висела туча, солнца видно не было. Ветер принёс прохладу и запах болота. Мужчина поёжился и раздрадосадованно обозвал себя неженкой. Взгляд его упал на дуб, могучий и явно очень старый, с тёмно-зелёными листьями, толстыми корнями, вросшими в землю и горой желудей у подножья. Лесной исполин походил на ящера, что сторожит сокровище богов. Аварх мыкнул: "Ещё один из наших". Но тут глаза путника уловили то, что заставило его застыть в изумлённом недоумении. Прямо на стволе гиганта красовался знак повелителя неба золотой дракон, расправивший крылья в полёте. Обычно он дарил благословение, но Авару он служил напоминанием, что из него не вышло ни мага, ни того, кто постиг тайны предков. Сын Искала вздохнул. Видно, настал его черёд встретиться со своими демонами. подошёл вплотную к дереву и коснулся знака рукой. Память о дне инициации пронзила словно нож. Снова стало немного стыдно и очень обидно. Авару тогда было 16, чуть меньше, чем сейчас Элли. Уже успел смириться, что магом ему не быть, сила заперта в него семейным проклятием. Но как всякому юноше ему хотелось показать всем, что он наследник латиратских князей, что-то достоин. А перед самой инициацией в голубов взбрела мысль, что во время ритуала четвёртое ипостась подчинится ему, и он сможет украсить свой герб не только родовым знаком, но и меткой повелителя неба. Ни отец, ни мать не ожидали ничего особенного. Истинный ритуал давно утратили, да и никто не мог поручиться, был ли он, ведь для перехода из ипостаси в ипостась обычно не требовалось ничего, кроме мысленного посыла. Авар и тогда был не из тех, кто легко мирится с поражением. Где-то в недрах отцовской библиотеки он раскопал старую рассыпающуюся книгу с описанием другого ритуала — и шёл на церемонию с твёрдой уверенностью, что у него-то всё получится. Все удивились отступлению от общепринятого, но вежливо промолчали. В конце концов, юноша может попробовать любые способы, если искренне верит, что в этом будет толк. В дракона сына Скала не обратился. Зато во время церемонии ровно над ним в воздухе Загорелся знак повелителя неба. Мать посчитала это благословением. Авар насмешкой над его гордыней, будто повелитель неба дал понять, что выше головы сыну Искала не прыгнуть. Даже сейчас, когда прошло много лет, когда Авар не словами, а делом доказал, что он чего-то стоит, знак этот лишь не раз напоминал что великие свершения его не ждут. От мысли о юности желтоглазово отвлёк уже знакомый режущий звук. Сын Искала ухмыльнулся. Нашёлся верный способ отыскать Элу. Теляркерин восстановил силы и отправился по следу. Авар замешкался. Вдруг лес подарит четвёртую ипостась, если пойти за знаком, или отнимет навсегда если не пойти?» Махнул рукой и побежал на шум. «Демоны подождут до лучших времен». Элла запихнула малахитовый лист в карман платья «Пусть составит компанию клубку» и оглянулась. Туман рассеялся. Вокруг прояснилось. Безмятежно зачирикали птицы и из-за шуршали листья, но в воздухе уже почувствовалась предзакатная осенняя прохлада. Судя по всему, Авар отправился разыскивать спутницу. Девушка подумала мгновение, а потом применила заклинание поиска. Второе зренье подсказало: "Авар недалеко", и Элла отправилась ему навстречу. Шла вперёд, пока не почувствовала приторно-сладкий запах. Где-то рядом гуляли кмыры. Сильнее сжала посох и продолжила путь. Надо найти авара, а с кмырами они разберутся. Собралась было еще раз посмотреть сквозь сеть заклинания, когда увидела его, огромного рогатого двухвостого ящера. Монстр выжидающе смотрел на нее с желтым взглядом, но с места не двигался. Элла застыла в растерянности. Ударить? Но кмыр не нападают. Вполне возможно перед ней авар. Тогда отчего молчит? Внимательно посмотрела в жёлтые глаза. Нет, не авар. Взгляд у спутника хоть и похож, да не такой. В левом глазу неизвестного кмыра Была и два заметная часть белого цвета. У рыжего собрата этих недостатков не наблюдалось. Попытался пойти Рогатова, но тот загородил дорогу. Наклонил голову набок и моргнул. У Эллы перехватило горло. Она оттряхнула шевелюрой, отгоняя дурацкие мысли: "Нет, это точно не авар". Зверь зарычал. Ученица кнута не смело протянула руку и осторожно дотронулась кончиками пальцев до холки. Шерсть оказалась жёсткой и приятно щекотала кожу. Пропусти, приятель, мне надо идти. Зверь снова заревел. Элла одёрнула было руку, но сдержалась. Она плотнее прислонила ладонь и сосредоточилась, стараясь дотянуться до разума к мира. Тот прятался далеко в таких дебрях, что ученицекнуто показалось, она сама тоже немного сошла с ума. Рогатый был растерян и напуган, всё вокруг казалось чужим. Непослушное тело доставляло кучу неудобств. Девушка улыбнулась, и воображаемый шалью накрыло его сознание. Я друг Я не обижу. Зверь недоверчиво посмотрел в её сторону, и ему явно не нравилось слышать её голос в голове. Элла погладила его по холке. Рогатый с шумом втянул носом воздух, и его страх стал сильнее. Девушка хотела успокоить его, когда почувствовала, что к приторной сладости примешался запах полыни. Стало не так миро По спине пробежали мурашки. Где-то рядом разгуливал противник куда более серьёзный Теллар Кирин. Элла вся обратилась в слух. Слышала, как звенят крылья насекомых, касаясь друг друга, как глухо трутся друг о друга листья, подгоняемые могучим ветром, как скрипит кора качающихся деревьев. слышала, как ломаются травинки под когтистыми лапами монстра. В этот раз Тель-Аркерин изменил тактику. Он сначала прыгнул, а потом заверещал, возвещая о своем нападении. Элла успела отскочить в сторону раньше, чем по ее душу взметнулась когтистая лапа. А вот Кмыр отскочить не успел. Раздался то ли вой, то ли рычание, и ученица Кнута увидела, как Тель-Аркерин ударил Рогатого, а тот, в свою очередь, прыгнул на обидчика и повис у него на шее. Тель-Аркерин завизжал, разрезая пространство и затряс головой, пытаясь избавиться от назойливого противника. Элла не стала ждать, чем завершится противостояние. Она побежала, на ходу высматривая Авара сквозь заклинания.